Мы оказались на берегу широкой реки. Перед нами высокое-превысокое сооружение. Оно тянется поперек реки от одного берега до другого. Окон у него нет, а по наклонной стене вода с шумом стекает в реку. Это плотина Красноярской гидроэлектростанции. Надо подобраться поближе Чивостик. Сейчас все устроено. Вода грохочет. Дядя Кузя, а какая у этой плотины высота? Что? Конечно, чего Мне тоже здесь очень нравится. Он меня не слышит. Я, я, Кузя! Скажи, какой высоты плотина? Что? Хочешь наверх? Это легко. Наконец-то стало тише. А то я тебе кричал, кричал. Хотел узнать, какой высоты эта плотина? 120 метров! Плотина – это самое важное сооружение гидроэлектростанции. Она перегораживает реку Енисей и задерживает воду в водохранилище. Я понял. Это водохранилище находится с той стороны, где много воды. Точно! Когда уровень воды слишком повышается, из водохранилища сбрасывают лишнюю воду. Дядя Кузя, а что в доме пониже, который рядом с плотиной внизу? Это здание самой гидроэлектростанции. Сейчас мы перенесемся внутрь и узнаем, что там. Какой длинный зал! Здесь очень чисто и светло. Вокруг трубы и трубки, краны и краники. Посередине стоит большая круглая тумба красного цвета, а за ней еще и еще одна, две, три, четыре, пять. Сколько же их тут? Двенадцать, Чегостик. Только это не тумбы, а верхние части огромных генераторов, которые соединены с гидротурбинами. В бетонном сооружении плотины, как и на приливной станции, Устроены каналы, по которым с большой скоростью несутся потоки воды. Вода, попадая на лопатки, заставляет турбину вращаться. От нее вращение передается... Генератору, и он вырабатывает ток. Очень много тока. Его хватает на все дома, школы, заводы в городе и его окрестностях. И еще на соседние области. Значит, чтобы спасти Землю... Электричество надо получать на гидроэлектростанциях? И у них есть свои недостатки. Перекрывая реки плотинами, мы нарушаем устоявшуюся жизнь самой реки, мешаем рыбам и препятствуем движению речных судов, хотя здесь, на Красноярской гидроэлектростанции устроили специальный подъемник для кораблей. Как лифт? Да, очень похоже. Дядя Кузя. А есть вообще такой способ получения электроэнергии, который никому бы не мешал и был бы безвредным и безопасным? Надо подумать. Атомные электростанции. На них не сжигают ископаемое топливо. Но если случится авария, произойдет радиационное заражение местности. А это пострашнее любых других вредных выбросов. Погоди, как же я сразу не вспомнил? Есть электростанции, которые вырабатывают электричество, используя тепло Земли. Их название геотермальные, образованы от двух греческих слов, которые в переводе означают «земля» и «тепло». И мы можем побывать на одной такой станции. А где она находится? Далеко. На востоке России, на Камчатке, около вулкана Камбельного в долине реки Паужетки. Ух ты! Туда мы еще ни разу не забирались. А как эта станция называется? Камбольная, как рыба. Нет, не камбольная, а паужетская По названию реки. Да что рассказывать? Приготовься. Включаю время скока.